Ирония Чехова. Позже я, конечно, вымолил у Мэти прощение, сославшись на доктора, который без влез в наши отношения. Вопрос о женитьбе поверхностно возникал, я не отказывался от него в принципе, но и не определял конкретных сроков. Для себя же решил попросту откупиться от Мэти, пообещав ей подарить дом к рождению ребёнка. Эта новость помогла вернуть в наши отношения спокойствие. Но спокойствие это было уже построено на недоверии. Узнав цены на недвижимость, я понял, в какое затруднительное положение поставило меня мое обещание. Я никогда не задумывался над содержимым моего бумажника, если денег не хватало, обращался к маме, и она давала мне столько, сколько было нужно. Транжира я не был, но и всегда жил в соответствии со своим титулом. Для путешествий денег хватало с лихвой. Но для покупки дома требовалась сумма в десять раз превышающая содержимое моего кошелька. Просить такую сумму у мамы, хоть это были и мои деньги, я не мог. Возникло бы много вопросов, а истинную причину она бы никогда не одобрила. А мать о ничего не знала, и я не спешил рассказывать о ней в своих письмах. Можно было занять у ростовщиков. Благо в Баденбаде не их было немало. Но они имели особенность рубить о долгах на каждом углу, напоминая о себе и не позволяя должникам залазить в новые долги. А мне такая слава была не нужна. И тут я вспомнил о друге детства моего отца, человеке очень уважаемом и почитаемом в нашем доме. Отец часто вспоминал о нем. Мы с ним ни разу не виделись. По ужизни он отдал служению России за границей, а последние 10 лет занимал высокий пост посла российской империи в Германии. Его звали граф Николай Дмитриевич Остенсакен. Для того, чтобы получить частную аудиенцию, я написал письмо, в котором рассказал о себе и напомнил об отце. Через неделю пришло приглашение из посольского секретариата, в котором сообщалось, что граф получил мое извещение и будет рад встрече 15 июля в первую годовщину смерти Антона Павловича Чехова. В Боден-Валлери решено было поставить памятник, на открытие которого будет присутствовать посол Российской империи граф Николай Дмитриевич Остен-Сакан. Далее следовало, что открытие памятника назначено на час дня возле отеля Зомор, последнего пристанища великого писателя. Перед открытием состоится молебен, а после торжественных мероприятий обед. До предстоящего события оставалось около недели. Тряска в дороге не пошла бы на пользу Мэти, и я поехал один, заказав себе экипаж на утро 14 июля. В Баденвайлер добрался уже к вечеру. Городок мне показался очень скучным. До сих пор не пойму, как Антон Павлович позволил увести себя из любимой Москвы в эту глушь. Мы часто бежим от любви в надежде на чудо, хотя только любовь способна творить чудеса. Поселившись в отеле Römerbad, после легкого ужина утомленной дороги я очень рано уснул. Поэтому и проснулся с первыми лучами солнца. Выпив на террасе чашку кофе, я решил прогуляться, вымеряя шагами пустынные улицы. Городок маленький. Не прошло и 10 минут, как передо мной возникло трехэтажное здание с вывеской "Отель Zomer". На площадке перед входом на двухметровом постаменте возвышался еще не накрытый в бюст Чехова. Напротив, опираясь на трость, стоял мужчина преклонного возраста. Подойдя поближе, я увидел на лацкане его пиджака золотой герб Российской империи. Добрый день, я сразу заговорил по-русски. Разрешите представиться, меня зовут князь Н. Я отвлек его от мыслей своим разговором. Отличная работа. А вы не подскажете, Николай Дмитриевич уже в городе? Да, милостивый государь, улыбнулся он. Рад нашему знакомству. Я и есть Николай Дмитриевич. Чем могу служить? И я несколько раз прорабатывал нашу с ним беседу. Возможные варианты вопросов и ответов. на столь неожиданная встреча застала меня врасплох. Очень приятно, сказал я робко. Мой отец много рассказывал о вас. Как вы По Волге ходили, до Астрахани или как в Казани покупали барана. Я был недавно в Казани, ответил старик. Открывал там памятник князю Владимиру. А папеньке вашему кланяйтесь, хоть я его и смутно помню. Он умер шесть лет назад. Ну да, ну да. Очень сожалею, милостивый государь. Мы Оба замолчали. Разговор явно не клеился. Мне нужно было переходить к главному, но я не знал как. Я написал вам письмо и просил о встречи. Очень хорошо. Если у вас ко мне что-то важное, говорите, у меня мало времени, дела, знаете ли. И тут я понял, что все заранее приготовленные аргументы никуда не годны. Безразличие, с которым мне пришлось столкнуться, требовало более веских доводов, и я пошел на шаг, за который мне будет стыдно потом всю оставшуюся жизнь. Николай Дмитрич Я приехал просить вас о помощи. Не мне вам рассказывать, насколько безрассудна молодость. Все мы делали ошибки, и я не исключение. Я хочу просить у вас взаймы крупную сумму денег, но обещаю по возвращению в Россию вернуть все до копейки. Дело в том, что я проигрался в карты. Понимаю, что столь постыдный поступок не заслуживает оправдания, но обратиться мне не к кому». Если до начала августа я не погашу свой долг, мне ничего не останется, как только пустить себе пулю в лоб. Подождите, князь. Это, конечно, ужасно, но вы обратились не по адресу. Я не настолько богат, а сумма, как я понимаю, серьёзная. На кону вопрос о моей чести. И если я не выполню данное слово, то буду вынужден пойти до конца. Ну, не надо так радикально. У меня есть какие-то сбережения, небольшой домик под той. Мы чего-нибудь придумаем. Вы главное, не отчаивайтесь. О, спасибо вам, граф. Я знаю, что могу рассчитывать на ваше благородство. Пожалуйста, конечно, но я не граф. Нет, я из дворян, но титула не имею. Весь этот разговор, и так давивший меня до дрожи, то ли от страха, то ли от стыда, в итоге зашел в тупик. Недоумение отразилось на наших лицах. Этого не может быть вы, Николай Дмитрич? Да, я Николай Дмитрич, и тут он улыбнулся. А, я понял, в чем дело. Вам нужен господин посол, граф Остен Сакон. Моя фамилия Стеклов, и я тоже Николай Дмитрич, скульптор, который изготовил этот памятник. После секундной паузы мы оба рассмеялись. Он с облегчением, а я с досадой. Милостивый государь, Старик похлопал меня по плечу. Будем считать, что это была репетиция. Я вам поверил, а господин посол тоже обязательно поверит и найдет для вас необходимую сумму. Опираясь на трость, он пошел к отелю. Через несколько шагов повернулся и добавил: "А виной всему, Антон Павлович, даже спустя год после кончины, он продолжает над нами смеяться".